Глава 31. Срань продолжается. День 27. Цитадель. Минус 10 градусов по Цельсию. Небосклон рассекло вспышкой молнии. За ней последовал такой удар грома, словно где-то взорвалась бомба. В голову мне прилетел кусок льда размером с яйцо. Я упал. Вспышка боли мигом прочистила сознание. Варик уже укрыл собой дару и тащил ее в дом. Ещё не понимая, что происходит, я соскочил и последовал примеру Варика, схватил Алису и побежал с ней ко входу. Втолкнул девушку в проход и отпрыгнул в сторону. Следом заскочил Воронцов. Со второго этажа донеслось скуление Васе. Похоже, ему тоже досталось. «А где злый день?» – спросил я. Все завертели головами. В помещении пса не было. «Да вон же он!» Воскликнула Дара, указывая пальцем на улицу. Собака спряталась под машиной и скулила, боясь высунуться. «Тащи его сюда!» – сказал Варик. «Потом может не получиться!» «Давай куртку!» – скомандовал я. Парни сняли с себя куртки и накинули их сверху на меня. Хоть какая-то защита. Я выпрыгнул на улицу и бросился к машине. Очередная молния осветила все вокруг». Ледяные шары колотили по курткам. Один угодил в бедро. Ногу вмиг отсушило, и я упал, ударившись башкой о корпус бурлака. «Злый день! За мной!» Заорал я, но голос потонул в раскате грома. Пес боялся выходить. Я схватил его за загривок и, не обращая внимания на попытки цапнуть меня за руку, побежал в дом. Ледяной снаряд угодил в мангал, подняв фонтан раскаленных углей. Огненная кортечь попала мне в лицо на штаны и куртку. Я заорал от неожиданной вспышки боли и невольно начал замедляться. В этот момент злый день решил перехватить инициативу и, перестав упираться, припустил в дом. Тело подалось вперед от резкого рывка. Загривок псовой скользнул из руки, и я завалился. Исполинский град словно обладал разумом, и только этого и ждал – обрушившись всей своей мощью на мою теперь уже почти неприкрытую тушку. Благо, до входа оставалось несколько метров. Варик выскочил и затащил меня под крышу. Воронцов захлопнул дверь, отсекая нас от творящегося на улице безумия. Словно десятки молотков, лед колотил по крыше и стенам дома. Отдышавшись, я почувствовал вкус крови во рту и как вязкие капли стекают по лицу. Потрогал голову. Она оказалась пробита в двух местах. Подобрал на полу градину размером со сливу и приложил к ожогу. Алиса тут же присела ко мне и начала рыться в карманах, доставая бинты и ватные тампоны. «Ты зачем это все с собой таскаешь?» – спросил я и даже улыбнуться силы не нашел. «А за тем, что мой мужчина редкий мазохист и обожает калечиться?» Вася, держась одной рукой за разбитую голову, шатаясь, спускался по лестнице. Вдруг он запнулся и кубарем полетел на первый этаж. В итоге потерял сознание и раскинул руки в позе морской звезды. И без того нервничающий злыдень начал лаять на бомжа. «А это что, и есть срань?» – спросил я у Варика. «Нет, это только ее прелюдия». День 27. Цитадель. Минус 50 градусов по Цельсию. Во мне теплилась надежда, что псих с танком все же не успели выехать и не были застигнуты врасплох этой природной аномалией. В противном случае их ждет длительный курс лечения или очередь в небесную канцелярию. Потому что в такую погоду можно выжить только в хорошо отапливаемом помещении либо с набором редких умений. У нас же помещение отапливалось из рук вон плохо. То есть вообще никак. Не было ни хвороста, ни печки, ни даже долбанных спичек или зажигалки. Все лежало возле мангала. Но когда началось это безумие, вещи были брошены. Найти их после этого под слоем снега и ковра из ледяных шаров не удалось. Град кончился примерно через пару часов. Тогда же начало резко холодать. «Сейчас, по ощущениям, температура уже была градусов за 50 и все еще снижалась. Если так продолжится и дальше, погибнут все, кроме меня. Все-таки иногда анабиозник не такой уж и бесполезный, Дар. Нужно срочно что-то делать и прямо сейчас». Дара сидела и обнимала злыдня. дня. Алиса жалась ко мне. «Вася, казалось, не так уж и мерз. Он, должно быть, и на снегу спать может». Парни возились с генератором. Про него мы вспомнили слишком поздно. На первый взгляд он не сильно пострадал, а как на самом деле обстоят дела, пока неизвестно. Есть вариант попытаться получить с его помощью искру. Радиостанция не работала. В эфире одни помехи на всех частотах. «Варик!» – позвал я парня. «Помнишь на заднем дворе бочку?» «Да!» Давай-ка ее сюда притащим. Не задавая лишних вопросов, он кивнул. Резко распахнув дверь, мы выскочили на улицу и тут же захлопнули ее, чтобы не запускать и в без того насквозь промерзшее помещение еще больше холодного воздуха. Я обогнул здание и добежал до бочки. Обычная 20-литровая тара из-под какого-то топлива. Вдвоем с Вариком быстро докатили ее до дверей. Вспихнули внутрь. Затем я помчался к куче мусора. Нашел там подходящий металлический лист и подстелил под дно бочки. Воронцов в это время уже отрыл из под льда картонный пакет с углями и высыпал их в бочку. Варик из другой кучи принес пару подсушенных досок. Положил на ступеньки и ломал их ударом ноги. Промерзшее старое дерево поддавалось не сложнее, чем плитка шоколада. «Так, и чего теперь?» спросила Алиса. «А теперь надо что-то придумать, чтобы от генератора пошла искра и ударила в жидкость для розжига», сказал я. «Можно сделать проще», подал голос Воронцов. Все уставились на него. Он вылил остатки огнеопасной смеси из маленькой бутылочки и опустил руку в бочку. С его указательного пальца сорвалась искра, но ничего не произошло. Тогда из руки уже ударил целый сноп искр, и Воронцов едва успел одернуть руку от взметнувшегося пламени. «Помнишь ту жемчужину, что я съел?» – предвосхитил он мой вопрос. «А я все переживал, думал, дар бесполезный достался. А вот оно как бывает». Все встали у бочки и вытянули руки. «Пусть это не протопит все помещение, но хотя бы вот так погреться уже хорошо». Правда, придется периодически открывать дверь. Щелей в оконных щитах недостаточно, чтобы весь угарный газ улетучился. К тому же нельзя давать пламени волю. Внутри помещение обшито деревом, которое за годы подсохло так, что займется от малейшего уголька. «Варик, а что нам еще ждать от сегодняшнего дня?» – спросил я парня. «Никто не знает». Прошлый раз град в несколько подходов сыпал минут по двадцать каждый, а в этот зарядил сразу на два часа. Молнии, помню, били прямо в дома. Человек пять погибло, несколько пожаров из-за этого вспыхнуло. Так, а что еще? Парень задумался. Ураганный ветер и аномальный холод. До минус семидесяти температура падала. Ох, много народу тогда перемерло. «Особенно из тех, кто за стеной был, вообще почти никто не вернулся». «И как часто эта херня случается?» «Прошлое десять лет назад было, ну или около того, когда времени нет не очень-то получается считать в таких больших промежутках. Отец говорил, что уже видел такое, когда только попал сюда. То есть раза три такое точно случалось, а может и больше». «Да уж, слишком редкое явление. Большинство народу просто не успевает увидеть срань за жизнь в этой части Улья. Именно поэтому мы впервые узнали о ней сегодня от Варика». «Это ж сколько Кузьмичу лет!» «Не упустил я возможность выудить крупицу информации об этом вампире». «Не знаю, он мне никогда не рассказывал». «Понятно». Тогда сейчас идем и ищем более сухие доски. А остальное здесь отковыряем. И шашлык из-подо льда надо отрыть. На таком морозе калорий много расходуется. Так что скоро жрать захочется. Так мы и поступили. Я с Вариком собирал хворост на улице. Воронцов ломал перила лестницы. Едва мы закончили, как снова начался гром. Молния ударила в землю где-то совсем рядом. Я даже замер и засмотрелся. Пока не увидишь нечто подобное, даже не догадываешься, как отвык от самых обычных вещей. Следующая молния ударила где-то в центре города, а затем в стену цитадели. Я отчетливо видел, как обвалившиеся от разряда куски бетона полетели вниз. Надеюсь, никого не убило. «А давайте-ка нахрен все в подвал от греха подальше!» Впечатленный увиденным зрелищем заорал я. В подвал перебрались вовремя, только пришлось с переносом бочки повозиться, но ничего, справились. Тут же начался ураганный ветер. На первом этаже нас бы продувало насквозь, а в подвале от ветра мы защищены. Плюс стены и пол здесь бетонные, можно не бояться, что все вспыхнет от мельчайшей искорки. Сами мы тут гораздо кучнее набиты, помещение меньше и прогревать его проще. Только вот с вентиляцией надо что-то решать. Дым, конечно, вытягивает наверх, но этого недостаточно. Вопрос с отводом дыма удалось решить. Я вспомнил, что с улицы есть небольшой вентиляционный ход на уровне подвала, а здесь его почему-то не было. Пару десятков ударов ломиком, и зацементированный тоннель был найден. А после того, как принесли стол и диван, вообще стало хорошо. Настроение у всех было паршивое, но способ исправить ситуацию все же был. Предлагаю выровнять температуру до минус 10, сказал я. Это как? Заинтересовался воронцов. Ну, вот смотри, на улице сейчас где-то минус полсотни, сотни, в водке 40 градусов. Складываем, получаем минус 10. Такая математика мне нравится, расплылся в улыбке Варик. После пары рюмок действительно немного отогрелись. Да и горячий шашлык в этом тоже помог. Языки развязались, и, несмотря на лютый холод, у нас все же вышли настоящие душевные посиделки, как и планировалось. День 28. Цитадель. Минус 25 градусов по Цельсию. Срань продлилась до полудня следующего дня. Самое худшее время выпало на предрассветные сумерки. По ощущениям, температура до минус 75 падала. Чтобы не окоченеть насмерть, мы прыгали вокруг бочки и уничтожали оставшиеся запасы алкоголя. С рассветом начало теплеть. Причем как-то разом. Такое ощущение, что скачками. Бац, и уже минус 60. Где-то через час уже минус 50 и так далее, до текущей вполне себе привычной температуры. От такого резкого перепада давления, да еще почти бессонной ночи, голова дико раскалывалась. Удар и вообще кровь носом пошла. Оно и неудивительно. У нее из всех присутствующих пока самый слабый организм. И по возрасту, и по времени присутствия в Улье. Выходить мы еще побаивались. Мало ли, вдруг это какая-то ловушка. «Стоит только выйти, и тебе опять в башку прилетит градина размером с теннисный шарик». Попытки связаться с внешним миром я не оставлял. Периодически поднимался на второй этаж и, высунувшись в люк на крышу, пробивал все известные местные частоты, но пока без толку. «Как успехи?» – спросила Алиса, когда я спустился в подвал. «Пока тишина, но уже с проблесками». «Через белый шум явственно проступает какое-то подобие сигнала. Думаю, через пару часов уже все нормально будет». Злый день, все это время выступавший грелкой для дары, поднял голову. Затем вырвался из объятий девчонки и подошел к выходу, прислушиваясь. Затем вскинулся и хотел залаять, но я успел захлопнуть ему пасть и покачал головой. Медленно расцепив руки, уставился на пса». Он ощерил клыки и поскреб правой лапой ступеньку. «Веди!» – коротко бросил я ему. Словно поняв мои слова, пёс, медленно переставляя лапы, начал подниматься по лестнице. Я снял пистолет с предохранителя и направился следом. На посту никого не было, так что заявиться сюда мог кто угодно, вплоть до местных зараженных, которые время от времени появляются в промзоне. Ступени скрипели. «Надо будет обязательно их заменить, а то слишком демаскируют». Добравшись до первого этажа, я аккуратно выглянул. Дверь закрыта. Хруста льда не слышно. Если бы кто-нибудь оказался возле дома, бесшумно передвигаться не смог. Там повсюду многослойный ковер из ледяных шаров. Я перебежал к окну и припал к бойнице. Злый день же встал у двери и поскреб ее лапой. «Да погоди ты!» – шепнул я ему. Воронцов с Вариком поднялись следом и вопросительно уставились на меня. Я дулом пистолетом отнул в сторону щитов на других окнах, а сам направился на второй этаж. Оттуда видимость лучше. По дороге передал Варику электрошокер, тот самый, найденный в этом же доме. Он благодарно кивнул и занял позицию. На втором этаже по очереди припал каждый из бойниц, но не увидел никаких признаков опасности. Тогда решил забраться еще выше. Вылез на крышу и ползком добрался до края, чтобы меня не было видно из-за парапета. Опа! А это кто такие? Отсюда я разглядел, как группа типичных бродяг в штопанных куртках петляют между куч мусора и подбираются к ограждению. Оружия ни у кого не видно. Судя по всему, парочка из них уже стоит за плитами. Именно их и услышал злыдень. Ай да зверь, надо будет ему премиальную порцию мяса выписать. Я спустился вниз и доложил парням обстановку. Бить надо первыми, это сто процентов. Мы в меньшинстве. Пусть незваные гости и не выглядят опасными, внешность может быть очень обманчива, особенно в улье. Я отправил варика в подвал. Надо затушить огонь и предупредить девчонок. Воронцов занял позицию у одного из окон, а я решил, что буду руководить ударной группой, состоящей из себя самого. Выскользнул на улицу, проскочил к западной стороне забора. Там как раз была куча мусора. Взобрался на нее и перевалился через плиту. Стараясь не шуметь, начал двигаться вдоль ограждения. Пистолет предусмотрительно выставил вперед. Если вдруг кто-то сейчас высунется из-за поворота, то тут же схлопочет пулю. Добрался до края и аккуратно выглянул. За забором возле плит скопилось уже десятка-полтора мужиков. Причем видно, что все из местного отребья, завсегдатые промки. А вот насчет оружия я ошибся. Он, на поясах болтаются арматурины и обрезки труб. У парочки даже какие-то не то самопалы, не то наганы в руках. Еще у нескольких что-то топорщится из карманов курток. Надеюсь, что не пистолеты. «И как же это вы, уроды, срань пережили?» Но «Ничего, мы это сейчас поправим». «Я едва успел одернуть голову, когда они развернулись и цепочкой двинулись вдоль забора». «Похоже, сейчас разойдутся и со всех четырех сторон штурмовать начнут». «Ну-ну, удачи, смертнички!» Я встал и вскинул руку с пистолетом. Хруст шагов становился все ближе. Вот уже копченый бородатый мужик, прям близнец Васи, показался из-за угла. На миг замер, глаза его расширились от удивления. Последнее, что он ожидал увидеть, это направленный в рожу ствол пистолета».